Москва. В 1884 году, 40 лет тому назад, я окончил Оренбургскую гимназию и направился в Москву для поступления на историко-филологический факультет Московского университета. Ближайшим университетским городом к Оренбургу была Казань и большинство воспитанников Оренбургской гимназии по окончании гимназического курса поступало в Казанский университет. Но меня неудержимо влекла к себе Москва. Уже в средних классах гимназии я принял твердое решение посвятить себя изучению русской истории, и к Москве меня притягивало словно магнит имя Ключевского, тогда только что прогремевшее в связи с его блестящим докторским диспутом, на котором он защищал диссертацию Боярская дума Древней Руси. Появившееся в газетах подробное описание этого диспута, в голосе о диспуте написал целый филье Тонко Валевский, я отчитал замиранием сердца, и словно арестант в Казимате отсчитывал месяцы, недели и дни в ожидании того вождиленного момента, когда можно будет наконец выпорхнуть из Оренбургского степного захолустья в эту заманчивую Москву, которая рисовалась мне в моих мечтах лучезарным центром кипучей умственной работы. И вот мечта притворилась в действительность. В середине лета 1884 года я очтился в Москве на Мясницкой в номерах Швейцарии. На первых порах Мясницкая меня ошеломила. Мне показалось, что я попал в какое-то вавилонское столботворение, непрерывный грохот экипажей. Бесчисленное количество торопливо снующих по разным направлениям людей, столбы, обклеенные соженными плакатами со всевозможными объявлениями, резкие звонки омнибусов, все это дурманило меня, привыкшего к сонной тишине провинциального медвежьего угла, и сердце билось радостно. Какой-то новый, неведомый мир, полный движения и красок, готов был раскрыться перед моими взорами. Было такое чувство, Словно я из тихого затончика выбежал на легком челноке в необозримое открытое море, и уже было предчувствие, что это море сулит мне и радости, и бурь. Разумеется, я прежде всего сбегал в университет и подал прошение о зачислении меня в студента-историка филологического факультета. До начала учебных занятий оставалось еще около двух месяцев, и я мог без всякой помехи предаться на некоторое время изучению этой многошумной, и многокрасочной Москвы, которая изочаровала меня сразу и на всю жизнь. Тогдашняя Москва, столь ошеломившая на первых порах юного провинциала своей громадностью, своим шумом и кипением, в сущности, в значительнейшей мере оправдывал столь часто прилагавшееся к ней название большой деревни. Я попал в Москву и стал москвичом как раз накануне некоего перелома в ее внутренней жизни. Уже на моих глазах в самом конце 80-х годов и затем в 90-х годах минувшего столетия Москва стала быстро изощрять свое европейское обличье. Сначала стали вырастать то там, то тут небоскребы, многоэтажные дома с массой и квартир, а на девичьем поле, словно по мгновению волшебного жезла, раскинулся целый городок превосходно устроенных университетских клиник. Все на пожертвования крупного московского купечества. Потом пришли телефоны, автомобили и травай. В середине восьмидесятых годов всего этого и в помине не было. Девичье поле было тогда действительным подлинным полем, не неистиснутым каменной броней и не уставленным роскошными клиническими дворцами. А было оно покрыто высокой зеленой травой, которая тянулась сплошным ковром от конца пречистенки и плющихи до самого девичьего монастыря что стоит на берегу Москвы реки лицом к лицу с Воробьевыми горами. Появление автомобиля на улицах Москвы привело бы тогда москвича в такой же недоуменный трепет, в какой приводило древнерусского летописца появление кометы на небе. А вместо стремительных электрических трамваев по улицам Москвы с невозмутимой медлительностью ползали, как черепахи, так называемые «конки», омнибусы конные тяги, в которых внутреннее место стоило пять копеек, а за три копейки можно было взобраться по винтовой лесенке на крышу вагончика и сидеть там на скамейке под открытым небом. Конка, влекомая парою лошадок, двигалась так медленно, что пассажиры входили и сходили на ходу, именно входили и сходили с полным спокойствием, а не вскакивали и не соскакивали. И поистине удивительно, что и при таком черепашьем ходе вагоны и конки ухитрялись весьма часто сходить с рельсов, и тогда начиналась нескончаемая кнетель. Пассажиры очищали вагон и вместе с кондуктором и кучером долгими и терпеливыми усилиями вталкивали непослушный вагон на рельсы. Уже окончив университетский курс и став учителем гимназии, я изведал в полной мере школу терпения во время поездок на этих конках на уроки. Такая масса времени уходила на эти поездки, что я, работая тогда над подготовкой к экзамену на магистра, положил себе некоторые вопросы программы «Подготовить исключительно в вагонах конки» и выполнил это решение. Многоэтажные дома в тогдашней Москве являлись исключением. Целые улицы и особенно переулки — представляли собой сплошные линии одноэтажных и самые большие двухэтажных особняков настоящих барских усадьб, которые перемежались с деревянными хибарками и ловчонками. Такие здания, как генерал-губернаторский дом или гостиница «Дрезден», оказавшиеся впоследствии такими скромными среди новых небоскребов, представлялись в то время внушительными сооружениями. Первобытному характеру внешней обстановки, Соответствовала тогда и первобытность внутреннего склада общественной жизни. В середине 80-х годов в Москве можно было еще наблюдать в полной жизненной крепости остатки старинных форм барской жизни. В особняках на Поварской и Малой Никитской и в громадном лабиринте переулков, связывавших Поварскую, Малую Никитскую, Арбат и Причистинку, ютился совсем особый мирок в котором, несмотря на все глубокие социальные метаморфозы, развернувшиеся со времени падения крепостного права, свято сохранялись различные обычаи дворянской старины. Геральдические львы на воротах большого двора, в глубине которого располагался барский особняк с разными надворными службами, как бы заранее предупреждали своим видом всякого приходящего, что, переступив порог этого дома, он сразу шагнет на несколько десятков лет назад казалось бы, отжитое прошлое. Там найдет он большие залы с старинными диванами и креслами, с громадными люстрами, с хорами, на которых помещался оркестр во время балов. Большие библиотеки, наполненные нарядными изданиями XVIII века, многочисленную прислугу, пережиток старинной дворни, величавых старух, по-королевски восседающих в пышных креслах, В окружении своры комнатных собачек, визитеров во фраках и мундирах, являющихся аккуратно по всем праздничным дням приложиться к пергаментной руке такой величавой старухи. Проходя по этим переулкам между поварской и причистенкой, усеянным маленькими церковками, иногда с весьма странно звучащими, но чисто историческими названиями, чего стоит хотя бы Никола на курьих ножках, Вы могли весьма нередко встретить запряженную парой колымагу с двумя ливрейными лакеями на запятках. Нужды нет, что обитавшее в этих переулках дворянство было уже все в прошлом. Оно, тем не менее, отнюдь не думало сдавать свою позицию перед напором обновляющейся жизни и вовсе не смотрело на себя лишь как на музейные украшения исторического города. Оно подавало свой голос. И в великолепной колонной зале дворянского собрания и, может быть, с еще большим весом в разных гостиных и салонах. И этот голос имел свой резонанс, вносил свою ощутимую струю в общественную жизнь тогдашней Москвы. Обладатели барских особняков выдержали свою линию, фрондируя против либеральных петербургских реформ, а с середины 80-х годов они как раз стали чувствовать себя все бодрее и увереннее, ибо из берегов Невы окончательно потянуло иным ветром, оживлявшим. В них заманчивая надежда. Бок о бок с старозаветным дворянством стояло в тогдашней Москве и старозаветное купечество. Подобно поворской причистинке, и за еще довольно твердо держалось своего материка. Титов титочий можно еще было наблюдать живьем и опять-таки не в положении каких-нибудь окаменелости, застывших, словно муха в янтаре а в положении живой, социальной силы, налагавшей свой отпечаток настроения и текущей действительности. Это уж после на моих глазах вместе с телефонами и автомобилями вышел на сцену новый купец, джентльмен, меценат, политический фрондер, библиофил, декадент. В середине 80-х годов этот общественный тип только еще выпачковывался, только еще назревал в каких-то потаенных складках жизненной ткани а на виду стояли магикане из Москвы-Речи в стиле комедии Островского. На дирижирующую роль в общественной жизни они не претендовали, По старинке вели свои торгово-промышленные предприятия, ни о какой политической фронде, даже в самой глубине своего духа не помышляли и ограничивали свои отношения к носителям власти тем, что беспрекословно открывали неограниченный кредит патриархально воеводствовавшему на Москве генерал-губернатору князю долгорукому. Это старозаветное купечество и в высших, и в низших своих слоях было тогда глубоко консервативно. Яркое выражение получал этот консерватизм в отношениях охотного ряда к его территориальному соседу университету. Охотный ряд, крупнейший московский рынок и университет — это были тогда Рим и Карфаген. Уже много позднее, как раз тогда, когда представители крупного модернизированного купечества стали заводить у себя политические салоны и мечтать о конституции, необходимой для экономического прогресса, Охотнорядцы начали сочувствовать студенческим демонстрациям, или, как их называли тогда, студенческим историям, и, кажется, главным источником этих симпатий охотнорядцев к студенческим историям служило чрезвычайное озлобление охотнорядских торговцев на притеснение и вымогательство полиции. Но в середине 80-х годов охотнорядцы рядцы еще неукоснительно пребывали в уверенности, что господа бунтуют против начальства за то, что царь отменил крепостное право. И как только вспыхивали студенческие волнения, охотнорядцы рядцы рвались в бой и засучивали рукава. Когда я приехал на жительство в Москву, студенческие мансарды были еще полны живых воспоминаний, о незадолго перед тем, происшедшей битве под Дрезденом, Состояла она в том, что близ гостиницы «Дрезден» охотнорядцы произвели грандиозное побоище студентов, выступивших с политической демонстрацией. В этот дворянско-купеческий старозаветный жизненный уклад клином врезалась передовая интеллигентная Москва. Она блестела яркими именами. Ее престиж стоял весьма высоко. Но социальная сфера, на которую этот престиж распространялся, была не широка и формы общественной жизни, в которых выражалось его воздействие, не отличались большим многообразием. Наступала тихая полоса. Подпольная политическая борьба, достигшая к концу 70-х годов столь потрясающих эффектов, после 1 марта 1881 года стремительно пошла на убыль. К середине 80-х годов от нее почти уже не оставалось следа. Последние остатки кружков народовольческого типа были только что ликвидированы. Пропагандистская деятельность революционно настроенной молодежи среди фабричных рабочих еще не начиналась. Вход пошло толстовство с его лозунгом «непротивление». Охранка ломала голову над тем, как бы оживить под подполье, столь необходимое для оправдания необходимости всяких охранных учреждений. Но будущие Матадоры полицейской провокации только еще пробовали помаленьку свои силы. Когда я был уже на третьем курсе и увлекался хождением по лавочкам букинистов, отыскивая разные старинные исторические книжки, на воздвиженке на самом углу перед Никитским бульваром появилась книжная лавочка, где можно было очень дешево приобретать книжки, в особенности из разряда запрещенных. Продавал их молодой человек, охотно вступавший с покупателями-студентами в продолжительные разговоры. Но вскоре по студенчеству пошла молва, что этой лавочке нужно остерегаться, ибо было уже несколько случаев, наводивших на тревожные размышления. У студента, купившего в этой лавочке запрещенную книжку, ночью внезапно производился полицейский обыск, книжка отбиралась, а обладатель ее подал в узилище. Студенты, разумеется, отпрянули от коварной западни. Называли тогда и фамилию любезного лавочника, которого и мне приходилось видеть за прилавком. Тогда эта фамилия ничего не говорила. Впоследствии она прогремела. То был Зубатов, которого мне таким образом пришлось узнать при самом начале его карьеры. Разгромив подполье, правительство восьмидесятых годов стремилось сажать в тиски легальную оппозицию которая проявлялась в земских учреждениях, отчасти в городском самоуправлении и в печати. Когда я прибыл в Москву и застал там еще очень оживленные толки о нашумевшем инциденте в жизни Московской городской думы, прогрессивная часть городской думы ухитрилась провести на пост московского городского головы знаменитого профессора Бориса Николаевича Чечерина, Но Чичерин пробыл на этом посту весьма недолго. Он произнес речь, в которой выразил ту мысль, что успехи подпольной кромолы, возможны только вследствие полной неорганизованности легальной части общества. И таким образом в широком развитии общественной самодеятельности и самоуправлении лежит залог мирного преуспеяния страны. Казалось бы, высказанные в этой речи мысли дышали полной благонадежностью. Но правительственная власть боялась тогда как огня развития общественной самодеятельности, даже подполье казалось ей не столь страшным, ибо с подпольем она уже наловчилась бороться, а Чичерин по высочайшему повелению должен был оставить должность городского головы, едва успев вступить в отправление своих обязанностей. Этот случай показал воочию, что самые умеренные и невинные проявления политической мысли в работе общественного самоуправления будут пресекаться самым решительным образом. И Московская Городская Дума надолго ушла целиком в малые дела текущего хозяйства. Естественным рупором политической мысли оставалась печать, что представляла она собою в тогдашней Москве. В московских ведомостях гремел Катков. только что с появлением на посту министра внутренних дел графа Дмитрия Толстого, почувствовавший за собою полную силу и ставший злопыхательным публицистическим трубадуром начавшейся эры контрреформ. Иван Аксаков печатал в Руси красноречивые статьи, в которых вел старую славянофильскую линию, и хотя и являлся прямым противником Каткова в общих взглядах на общественное самоуправление, но в целом в ряде конкретных вопросов в сущности подавал руку Каткову из боязни, что прогрессивные общественные стремления приведут к столь ненавистной славянофилам Конституции. Затем под каретным подголоском московских ведомостей выступал московский листок прообраз московской, малой уличной прессы, но про образ самый первобытный, от которого веяло еще допотопным духом Фаддея Булгарина. Издавался этот листок пастуховым, человеком невежественным, топором неотесанным не имевшим никакого понятия о литературном ремесле. И хотя на страницах этого листка и пожинал тогда свои первые дебютные лавры знаменитый впоследствии Дорошевич, Но настоящей филетонной бравурности, литературной пикантности, едкого задора, чем живет и дышит малая пресса, в московском листке и в помине не было. Тем не менее, он имел чрезвычайный успех среди лавушников, мелких чиновников и мелкой аристократической братии. Не в была там сила. Успех создавался тем, что листок наполнялся личными пасквилями, В которых объекты пасквильного нападения изображались такими прозрачными чертами, что обыватели того или иного околотка без труда узнавали своего местного героя и упивались скандальными разоблачениями. А листок, попав в цель, все усиливал атаку и поддавал перцу, пока жертва поднятой травли не догадывалась внести в кассу газетки приличную сумму, и тогда бомбардировка мгновенно прекращалась. Литературные приемы Пастухова хорошо обрисовываются следующим образчиком. Однажды он вздумал посетить цирк, существовавший тогда на воздвиженке. Как нарочно в цирке в этот вечер не оказалось ни одного свободного места. Не получив доступа на представление, Пастухов пришел в ярость и заявил, что напишет рецензию на представление и не побывав в цирке. И действительно, рецензия появилась. Она была кратка и выразительна. В цирке на воздвиженке, — сказано было там, — треснула крыша и грозит обвалиться. И этого было достаточно, чтобы на следующий день в кассе цирка не было продано ни одного билета. Несколько дней подряд цирк пустовал и терпел огромные убытки. Нечего делать, пришлось идти с повинной и внести в кассу московского листка изрядную сумму. Тогда... Появилось в листке сообщение, что крыша в цирке исправлена заново, и все обстоит вполне благополучно. В этой атмосфере реакционного злопыхательства, славянофильского фильского прекраснодушия и постуховского газетного мародерства, знамя честного и независимого печатного слова, высоко подняли русские ведомости, как раз в то время попавшие в руки тесно сплоченной группы прогрессивных профессоров с Соболевским во главе. Эта профессорская газета сыграла, как известно, крупную роль в формировании прогрессивного общественного мнения в России. Она выносила на своих плечах служение независимому публицистическому слову среди самых неблагоприятных условий. Она шла против течения, указывая на грядущие опасности от восторжествовавшего в то время реакционного курса. Ей приходилось совершать это трудное дело с чистотою голубя и мудростью змеи. Читатели, ценившие уравновешенное, осмотрительное, но неподкупное и строго последовательное отстаивание прогрессивных идеалов на страницах этой газеты, и не подозревали всю степень того упорства и самоотвержения, с которыми руководителям этой газеты приходилось проводить свою утлую ладью среди подводных камней, загромождавших ее фарватер. Порой на газету пеняли за чрезмерную осторожность. Но эти упреки объяснялись тем, что со стороны нельзя было и вообразить, до чего доходило иногда негласное административное давление на печатные слова. Может быть, наиболее ярко выразилась тогда безудержность торжествующей реакции в запрещении в какой бы то ни было форме чествовать день отмены крепостного права. Теперь это может показаться невероятным, но это был подлинный факт. Власть эпохи контрреформ додумалась до того, что день 19 февраля был объявлен напальным, и желание отметить годовщину великой реформы принималось за проявление высшей меры политической неблагонадежности. Даже об отмене крепостного права приходилось писать с оглядкой на цензурные перуны. Недостаточно ли этого примера, чтобы понять, какая сила выдержки требовалась тогда для ведения независимого публицистического органа? Через посредство Джаншиева в русские ведомости в те времена Кони доставил несколько очерков с воспоминаниями, исполненными преклонения перед эпохой Великих Реформ. Эти очерки Кони решился тогда дать русским ведомостям не иначе, как под стражающим инкогнито, без обозначения своего имени. Столь опасна была тогда эта тема, и, печатая эти очерки, русские ведомости шли на сознательный риск. Кстати, от Джаншиева. Он выпустил книгу «Эпоха великих реформ». Книга имела большой успех и выдержала ряд изданий, все увеличиваясь в объеме. Многие главы этой книги первоначально печатались в русских ведомостях. Теперь эта книга может показаться довольно слабой в историческом отношении. В ней преобладает публицистическая лирика в тоне восторженного панигирика эпохи реформ. Но для оценки значения этой книги надо иметь в виду время, когда она издавалась. Книга была ответом на предпринятые тогда властью бессмысленное гонение на всякие попытки помянуть добром реформы шестидесятых годов, начиная с отмены крепостного права. Издание этой книги было актом гражданского мужества. Указанное течение в правящих сферах не было мимолетным капризом. Нет, оно шло все крещендо, усиливаясь в течение целого десятилетия. По воцарению Николая II, Совет Московского университета обсуждал текст приветственного адреса новому государю. Там была фраза, выражавшая надежду, что новый государь пойдет по стопам своего отца. Профессор Эрисман предложил добавить два слова «и деда». Это предложение было встречено смущенным молчанием и осталось без одобрения, а после заседания... Профессора, не решившие согласно поддержать столь крамольное предложение, потихоньку жали Эрисману руки и приветствовали его гражданскую смелость. Вот для каких скромных оказательств в то время требовался уже запас гражданского мужества. Зато Эрисмана не усидел в Москве. Не по этому именно поводу, но по всей совокупности своего независимого поведения, он должен был покинуть кафедру в Москве и прожил остаток своих дней в Тюрихе. Когда подошло 25-летие со времени отмены крепостного права, московский генерал-губернатор потребовал от редакторов всех московских газет, чтобы в этот день в номере не было сказано ни слова про опальную реформу. Все газеты подчинились этому требованию, кроме русских ведомостей, которые не сочли возможным пойти на такое неприличие. Номер русских ведомостей в этот день совсем не вышел. Эта молчаливая демонстрация достигла цели. Все заметили и оценили ее, а начальство поставило это газете на счет. Вскоре русским ведомостям пришлось прибегнуть к аналогичному приему. Умер Катков. Беспристрастная оценка деятельности этого официозного публициста была сопряжена с большим риском, и, не желая покривить душой, русские ведомости, сообщив читателям о смерти Каткова, не поместили никакой некрологической статьи. Однако молчать было тогда подчас столь же опасно, как и говорить. Вскоре была запрещена розничная продажа русских новостей, и начальник главного управления по делам печати феоктистов объяснил принятие этой меры следующим образом. Скверная газета скверно говорит, скверно и молчит. Между тем пресса была тогда почти единственной ареной, где можно было, хотя и при помощи зоповского языка, и с большими ограничениями, гласно обсуждать общегосударственные вопросы. Вообще формы общественных выступлений были в тогдашней Москве не очень многообразны. Публичная лекция профессора, например, была тогда такой редкостью, что о ней говорили и писали, как о незаурядном происшествии. А когда по случаю голода 1891 года Комитет грамотности устроил целую серию публичных лекций разных профессоров в пользу голодающих, это было уже настоящее событие. Как все изменилось потом, за 15-20 лет, когда чуть ли не ежедневно в разных концах Москвы стали устраиваться публичные лекции, читавшиеся и профессорами, и писателями, и людьми, никогда не занимавшимися ни наукой, ни литературой. Дело дошло, наконец, до того, что появилась афиша о публичной лекции, которую прочтет человек, ходящий по Москве зимою босиком. На первую лекцию этого босоногого человека пришло несколько слушателей, не знаю, о чем он говорил. Была объявлена и вторая лекция его, но на этот раз никто слушать не пришел. Очевидно, все признали отсутствие обуви на ногах еще недостаточным для того, чтобы созывать публику себя слушать. Если публичные лекции были редкостью в середине 80-х годов, то о публичных митингах, разумеется, не приходилось и помышлять. Суррогатом их являлись до некоторой степени иные заседания юридического общества при Московском университете и, в особенности, банкеты, устраивавшиеся в Татьянин день, в день 19 февраля или по случаю юбилеев разных лиц. Юридическое общество было ученым обществом. Но по органической связи юриспруденции с вопросами общественной жизни, доклады и дебаты, проходившие там, сплошь да рядом получали политический характер. Под флагом научного заседания еще можно было затрагивать некоторые политические темы, о которых нельзя было бы и пикнуть при иной обстановке. Конечно, и здесь приходилось держать себя в руках, памятовать, что ходить бывает склизко по камешкам иным, и налегать более на отвлеченности, нежели на вопросы практической политики. Да и в этих рамках не все могли позволить себе роскошь устного высказывания. Гольцев, отсидевший некоторое время под арестом за неблагонамеренный образ мыслей, был освобожден с условием, что он не будет ничего говорить на заседаниях юридического общества, в чем он и должен был дать подписку. И вот когда на одном заседании этого общества во время прений по какому-то докладу Ковалевский стал разносить одну статью Гольцева, присутствовавший Гольцев встал и подал Ковалевскому записку. А Ковалевский, взглянув в записку, поперхнулся и на полусловие прервал свою речь. Гольцев написал, «Вы можете сколько угодно разносить меня, я не в состоянии вам ответить, ибо с меня взята подписка не выступать в юридическом обществе». Ни с какими речами. И все же капля долбила камень. Юридическое общество, несомненно, сыграло в то время немалую роль в деле популяризации конституционных идей в русском обществе. Даже по одной внешней обстановке своих заседаний оно могло служить своего рода школой гражданского воспитания. Недаром председательствовал там Муромцев, которому через 20 лет довелось стать председателем первого русского парламента. Думаю, что вихрь последующих событий не затуманил в памяти россиян величавый образ представителя первой Государственной Думы и то впечатление, которое он производил на всех своим председательствованием. Помню, как один крестьянский депутат первой Государственной Думы, любуясь председательствованием Муромцева, сказал с умиленной улыбкой: «Точно обедню служит». Совершенное знание парламентских порядков и обычаев, величавое самообладание, строгая корректность всякого слова и жеста и торжественная серьезность, от которой веяло высоким уважением к самой идее народного представительства, все это производило такое впечатление, как будто Муромцев весь свой век провел в стенах парламента. А ведь роль председателя парламента досталась ему под самый конец жизни, но он не был застигнут ею врасплох. Он с юности любил представительные учреждения. Введение их в России было его заветной мечтой, в осуществлении которой он верил, несмотря ни на что, и готовился к этому вожделенному моменту. В его юношеском дневнике нашлась изумительная пророческая запись. В таком-то году я окончу университет, потом сделаю с профессором, потом буду лишен кафедры за политическую неблагонадежность, И через несколько лет буду председателем первого русского парламента. И все сбылось по писаному. В 80-х и 90-х годах минувшего столетия Муромцев ввел заседание юридического общества в небольшой круглой зале университетского правления с точно такой же торжественной выдержкой, которую он впоследствии пленял всех в громадной зале Таврического дворца. Живы помню, какое сильное впечатление произвело на меня то заседание, на котором я впервые попал в юридическое общество студентом первого курса. За столом сидели Ковалевский, Янжул, Чупров, Гольцев, Зверев, Гамбаров и другие. На председательском кресле возвышалась красивая фигура Муромцева. Блестя очками он озирал собрание. Докладывая текущие дела, он при чтении всякой бумаги вставал и начинал неизменно одной и той же фразой «Имею честь доложить обществу». Произносил он эту фразу артистически, тоном, в котором равномерно выражалось председательское достоинство и почтение к обществу, которое он возглавлял. Без преувеличения скажу, что звук этой фразы в его устах доставил мне тогда такое же наслаждение, как самая восхитительная ария тогдашнего кумира москвичей певца Хахлова. Слушая эти слова, наблюдая его манеру, я не то, что рассудком сознавал, а инстинктом ощущал, в чем состоит отличие общественного деятеля, несущего общественную работу, и обывателя, ведущего свои частные дела. И то, как Муромцев произносил выше приведенную сакраментальную свою фразу. И то, как он руководил прениями и формулировал их итоги, и то, как он вежливо и твердо остановил Янжула, гулким басом начавшего было разговаривать с соседом во время чтения доклада, как-то безотчетно и в то же время отчетливо раскрыли мне многое в смысле общественной дисциплины и в понимании существа общественной работы. Это был предметный урок, давший мне гораздо больше нежели могли бы дать подробные умозрительные разъяснения. Возвращаясь домой с этого заседания, я как-то сразу почувствовал, что во мне прибавилось общественной зрелость. Юбилейные банкеты служили тогда той отдушиной, в которую москвичи выпускали принудительно сдерживаемые цивические настроения. Здесь громом аплодисментов покрывались речи популярных застольных ораторов, которые действительно нередко воспаряли на высоты истинного красноречия. Необходимой принадлежностью каждой такой речи являлся некоторый оппозиционный душок, достаточно прозрачный, чтобы вызвать в слушателях приятное возбуждение, и в то же время достаточно умеренный, дабы пир не окончился бедой. Отправляясь на такой банкет, можно было заранее предвкушать удовольствие от едкой и пикантной речи Гольцева, наполненной острыми шпильками, по адресу вершителей русских судеб, от воодушевленной импровизации Чупрова, овеянной мягкой доброжелательностью и высоконастроенным чувством, от пылких воспоминаний о далеких временах Грановского и Герцена, которые лились из уст убеленного сединами, но не стареющего душой Митрофана Павловича Щепкина. И удовольствие слушателей достигало высшей точки, если ко всему этому прибавлялась ювелирно-художественная речь Ключевского, сверкающая поражающими сближениями и отточенными афоризмами и облекавшая в изумительно красивую форму тонкие струйки мефистофельского яда. Эти банкеты доставляли участникам их хороший психический эмоцион, после которого, однако, наступал своего рода Кациняммер в виде сознания, что словами «не сокрушишь стены Ерихона». В общем, на всех слоях мыслящей интеллигентной Москвы тяготело ощущение тяжелой придавленности, какой-то никчемности существования, суженности жизненного горизонта. Это обостряло пленные мысли раздражения, которые взрослые умели запрятывать в вглубь души, и которые у молодежи время от времени прорывалось в упомянутых уже выше студенческих историях. Эти истории только и нарушали тогда тишь да гладь общественной жизни но более подробная речь о них еще впереди. Я пытался набросать общую картину московской жизни того времени в самых крупных чертах ее, чтобы дать хотя некоторое представление о той жизненной атмосфере, среди которой Московский университет развертывал тогда свою учено-учебную работу. Войдем же теперь под кровлю Московского университета. В следующих главах я предложу вниманию читателя свои студенческие воспоминания.